Никодим Фомич хотел было еще что-то себе купить, но, взглянув на письмо водителя, который тоже очень пристально смотрел на него, замолчал. Все вдруг замолчали. Странно было. Ну, с хорошо, — заключил Илья Петрович, мы вас не задерживаем. Раскольников вышел.